После обеденное явление. Они нашли господина Важника у приемной стойки, где гости всё ещё один за другим сдавали ключи от номеров. Бедный директор был бледен как мел, так что его самого можно было принять за привидение. "Господин Важник", окликнула директора госпожа Кюмерзафт, подойдя к нему. "У вас же здесь наверняка есть винный подвал, не так ли?" Господин Важник озадаченно поморщился. Разумеется, а вам что. Это приведение, пожалуй, вряд ли. Нет, нет, успокоил его госпожа Кюмельзафт. Наоборот, уж то что дата, насколько я теперь знаю, его вряд ли занесёт. Итак, давайте использовать винный погреб как убежище и место для собраний. Я хотела бы, чтобы вы отправили туда всех оставшихся в отеле людей, поскольку Лишь вопрос времени, когда Снем отсменит этаж, а мы не можем охранять все комнаты. Кроме того, дайте всем внятное разрешение использовать для защиты при контакте с огненным духом бутылки с шампанским и вином. Сейчас уж суне легче, простонал директор. Вы хотите сказать, что эти привидения можно изгнать, разбивая бутылки об их голову, голопа стены? фыркнула госпожа Кюмельзаф. А наша инфармация алкоголь отпугивает их. Так что не надо ерничать. Мы ведь можем на вас положиться, да? Господин Важник только закатил глаза. А теперь мы пойдём есть, доложил Том. Случай с Лого появится здесь. Вы сможете направить его к нам? Ах, да, и ещё кое-что. Госпожа Кемерзафт понизила голос. Нет никаких причин так очаиваться, дорогой директор. У нас есть хороший шанс решить вашу маленькую-большую проблему в ближайшем будущем. Что? Правда? Как? Директор Важник тут же слегка прозавел. Госпожа Кемэл завтра приложила палец к губам. Всё остальное потом. И удалилась с Томом в обеденный зал. Они заказали самый большой обед в меню, разумеется, за счёт заведения, и жутко голодные съели всё, включая десерт. по как это мы время так и не объявился. Ох уж это приведение средней паршивости. Такое падкое до удовольствий. Госпожа Кимэльзавтогляделась. Нам не следовало давать ему тёмные очки. Тогда он хотя бы в течение дня вёл себя чуть получше. Столовые были заняты ещё только два стола. За одним сидела пухленькая рыжеволосая дама по фамилии Мутсенбахер. Она считала появление огненных привидений удачным, отпускным сюрпризом, и не хотел ничего пропустить. За другим столом спорили между собой господина и госпожа Хвостуновские. Они остались в отеле, потому что приняли эту историю за чистейшее мошенничество. Оба были такие загорелые, что походили на сушёные фрукты. Время от времени они бросали сердитые взгляды на охотников за привидениями. Но тем это совсем не мешало. Какая удача, что остались два повара, сказал Том, набивая рот десертом. Должно же нам повезти хоть в чём-то. Госпожа Кёмель завтра взяла третью порцию малинового пудинга и полила его сверху аппетитным шоколадным соусом. Внезапно она выпрямилась и спросила: "Ты чувствуешь запах?" Том принюхался. "Пахнет палёным", с тревогой отметил он. "Вот именно." Такая дасада, даже за обедом нет покоя. Госпожа Кёмер завтра вскочила. Быстра, крикнула она остальным гостям. Прихватите из буфета пару бутылок шампанского и весь сахар, какой сможете найти. У нас сейчас будут гости. Госпожа Муценбахер воодушевлённо захлопала в ладоши и побежала к буфету. Ах, Востановский не двинулись с места. Эт смешно, заявил господин Востановский, прихлёбывая минеральную воду. За дураков нас держите. Запах горелого становился сильнее. Том взял в руки кондитерский шприц, а Хедвиг Кюмельзафт поставила на стол три бутылки шампанского и полную сахарницу. "Если алкоголь действует на снемод", прошептала она Тому, "то он подействует, может быть, и на маленьких духов, а я полагаю, что именно с ним нам сейчас придётся иметь дело". В тот же момент три пустых стола поднялись в воздух. В скатерти превратились в пепел, а из-под горящих ножек столов вылетели пять маленьких огненных духов. Крича и шипя, как петарды, они метнулись к гостям. У господина Хвостоновского испарилась с губ минеральная вода, а у госпожи Хвостоновской расплавилась в руке вилка. Пылающими пальцами огненные духи стали дёргать их обоих за волосы, после чего парик господина Хвостоновского упал на пол и превратился в пепел. Затем духи обсыпали их сажей с головы до ног. Встряхните шампанское, откройте его, крикнула Хедвик Кюмельзафт. Госпожа Муценбахер, которая с открытым ртом и бутылкой в руке замерла у своего стола. Пынк! Пробка ударилась о потолок, и шампанское выплеснулось на горячее дряблое тело огненных духов. Они попали на пол, жёлтый, как ломтики лимона, и заметно остывшее. Принеси мне термос, крикнула госпожа Кюмельзафт. посыльному, который словно окаменевший стоял, прислонившись к стене. Быстро. Том схватил сахар и посыпал им огненных духов, лишившихся быспособности. "Госпожа", Муцэнбахер отбросила пустую бутылку из-под шампанского, энергично подскочила к столу и погребла маленького огненного духа, который шипел на её тарелке, под горкой сахара. "Чудесно", крикнула ей госпожа Кёмельзафт. Вы просто природный талант. Госпожа Муценбахер разрумянилась и сравнялась по цвету со своими рыжими волосами. Востановки дрожа забились под стол. Шампанское это стопроцентный успех, воскликнул Том, натянул пекарские рукавицы и поймал двух огненных духов, которые как раз хотели пошатываясь удрать сквозь стенку. Они были тёплые, как свежеиспечённые булочки. Сколько у тебя? спросила Хедвиг Кюмельзафт. Двое. И у меня двое. Госпожа Муценбахер с помощью салфетки извлекла но ещёго огненного духа из мороженого. Значит, вместе с моим будет пять, сочтала госпожа Кемельзафт. Госпожа Роттермонт уже в термосе. Итак, из малышей теперь не хватает только одного. Она огляделась по сторонам. Да где же термос? Посыльный, который должен был их принести, так и стоял, прислонившись к стене. Том беги в кабинет директора. Крикнула госпожа Кёмельзафт. Там стоит несколько термосов, я их уже подготовила. Да поторопись, я не знаю, когда эти мелкие бесенята опять разогреются до красна. С рекордной скоростью Том нёсся через холл отеля, держа в каждой руке подряблому лимонно-жёлтому духу. "Мне некогда", крикнул он, проносясь мимо торопелва директора. Ворвавшись в кабинет, Том сунул своих пленников в два подготовленных термоса, а три других зажал подмышкой и побежал назад. Он появился как раз вовремя. Пленники госпожи Муцэнбахер уже снова подрумянились до оранжевого цвета. Когда духи были надёжно заперты в термосе, рыжеволосая дама первым делом налила в стакан воды и остудила обожжённые пальцы. "Ох, это было захватывающе", вздохнула госпожа Муцэнбахер. Как мы благодарны вам за помощь. Хедвиг Кёмельзафт пожала ей руку. "О, не стоит благодарности", скромно пролепетала госпожа Мутценбахер. Хвостоновски всё ещё сидели под столом. Тома и госпожа Кёмельзафт оставили их там и понесли термосы в кабинет директора Вашняка. Как раз в тот момент, когда они пересекали холл отеля, по лестнице слетал Хуга с пожарной каской в руке и цилиндром на голове. Ты появляешься, как всегда, вовремя. Встретил его Том. Где ты был? Я откуда до тебя эта шляпа? Тебя это совсем не касается. Фу -фу -фу. Прошелестел Хуг и влетел в кабинет директора Вашняка. "Если вам, дакуш, необходимо знать, то на третьем этаже дела сейчас обстоят хуже некуда. Постояльцы разбежались, всё горит и воняет. Я еле оттуда сбежал". только шляпу успел прихватить прямо так упрямо искотился с лестницы а на втором этаже госпожа Кюмель завтрак поставила термосом с духами на письменный стол снямо там Не". хуга переваливаясь с боку набок подобрался к аквариуму и распугал рыбу господина Вашняка хорошо хедвик кюмель завтравцем с вздохом опустилась в директорское кресло Тогда у нас, я надеюсь, есть немного времени. Прежде всего у тебя, Хуга. У меня? А я тут причём? Хуга слегка прозавёл. При том, что нам понадобится много слизи по СП, сказал Том и ухмыльнулся. Несколько бочек. Снимай ка башмаки и принимайся за работу.